Глава 14 «Вы беспрецедентно любезны, Мария», — сказал Андрей. «Ах, ну что вы, Андрей, это мой долг». Воронцовы всегда протягивали руку страждущим. «И все же великодушию вашему нет никаких пределов. Умоляю вас, непременно передайте мое почтение вашему папеньке». Я закатил глаза но так, чтобы аристократичная парочка этого не увидела. Им бы реально переспать уже. Чего вокруг да около выплясывать? Они ж так не натанцуются. Впрочем, ну их. У меня тут были вещи поинтереснее. Броню графиня подогнала приличную. Не самый шик, конечно, но и не какое-нибудь английское барахло. Металл облегченный, да еще и сплетением дара. То есть вес как у какой-нибудь коженки а прочность полных лад на матерого танка денег у меня на такое разумеется не было кроме доспехов на складе воронцовых расположенном почти под псковом была уйма любопытных амулетов особенно порадовали самолечащие кое я разумеется сразу к рукам и прибрал все что нашлись в анфисы такого добра не было а в будущем подобное лечение может и пригодиться хорошая штука если вдруг доспех сломала и рана не смертельная то и шансы что минут за пять затянет все Причем настраивается на носителя и не требует активации. Прямо очень крутой подгон. графини и князь расшаркивались друг перед другом, а я изучал богатство рода Воронцовых и прикидывал, что может пригодиться. Конечно, гораздо веселее ходить налегке. Приехал к зоне, в камуфляж, влез и пошел шороху наводить. Но и результат может оказаться весьма плачевный с такой подготовкой. Сейчас нам явно потребуется минимум микроавтобус. Такие вот доспехи на плечики не повесишь. Кроме самолечащих, я нашёл парочку батареек для восполнения энергии. Тоже забрал. Небольшие цилиндры синего цвета с гербом в виде трёхглавого дракона. Авторские. «О, это делают наши хорошие друзья», — заметила мой интерес Воронцова. «Так вот, кто в их отношениях будет ведущим. Потому что Обухов щенячьим восторгом не сводил глаз с лица графини». «Очень дорогая вещь, но если это поможет вам...» то прошу, не стесняйтесь. Ну, так себе предложение. Вроде бы и берите, конечно, но помните, что это очень большая жертва с моей стороны. Цените и бла-бла-бла-бла. Ладно, пригодится, беру. Так, что еще? Из артефактов нашел парочку сканеров, которые мне в принципе и не нужны, если я буду с княгиней. Но маск следящая за мною, до свиридов и его ручной Стасик, все они должны быть под присмотром. Так что призрака с нами не будет, и один сканер придется взять. Пусть и слабая эта штука, но зато работает в порталах, это важно. Без обученного поисковика, хранителя портала, хрена тыщешь. Особенно если зона в каком-нибудь лесу, и там очень много квадратных километров. Впрочем, вон у той зоны, что я прикрыл по пришествии, даже поисковики не справились. Природа артефактов меня всегда интересовала, потому что ее никто не понимал. И я не понимал, даже с высоты своих сотен лет. Нет системы никакой в их появлении. Если сгустки в монстрах есть влияние серого мира, то с артефактами не так все просто. Конечно, споры пожирателя и разрыв материи между измерениями оказывают влияние на создание таких вот магических приблуд. Но предсказуемости в этом нет никакой. Ты можешь свалить случайно призванного беса и получить после его смерти артефакт, Можешь найти призывателя, создавшего этого беса, и заставить его целую неделю создавать такую же тварь в той же зоне, убивая каждую из них тем же способом, что убил первую, и ничего не случится. Я знаю, я пробовал. А еще артефакты можно найти просто где-то в зоне, на пеньке в лесу лежащими, да под кустом сверкающими, или же спрятанными в кухонном шкафчике разрушенного дома. Единственное, что можно было хоть как-то прогнозировать — Если видишь артефакт, значит, либо ты в серой зоне, либо она здесь когда-то была. Полезность этих вещиц тоже была очень разной, поэтому и рыть каждый квадратный метр ради слабенького радара на портал или же светящегося во тьме мячика – не самое здравое занятие. Да, можно наткнуться на что-то очень полезное, но можно и не наткнуться, знаете ли. То, что предлагала графиня, особой ценности не составляло. Обогреватель, если зимний заход предполагается – «Сканеры, шар света, сиреневый пульсирующий комок». «Что это?» — спросил я у графини. Она оторвала взор от Обухова, рассеянно глянула на артефакт. «О, это блокиратор», — улыбнулась она. «Отличный выбор для бойцов без дара, как говорит папа. Он создает точку нуль магии, чем-то похоже на Сибири». «Хм...» Я поднял артефакт, пошатнулся от слабости и бросил его на стол. «Сибири мягче работает. Здесь словно табуретку из-под ног выбили». «Твою ж, матушку, все, что ты умеешь, просто растворяется в один миг. Ёшкина кошка! Какие омерзительные ощущения!» «По доброй воле такой в руки я не возьму», — поделился я своими мыслями. «Да, но тем не менее артефакт очень могущественный. Один минус, что цель должна непосредственно с ним контактировать». «Ах, Мария, как прекрасно вы нашли слово! «Контактировать!» — вздохнул Андрей. «Прелестно, прелестно! Я восхищен!» на Графиня чуть зарделась, но продолжила. «Говорят, что на свободной Сицилии такие артефакты очень ценны у борцев Но международная торговля артефактами запрещена его величеством, поэтому...» «В России, полагаю, желающих упокоить какого-нибудь аристократа тоже может найтись немерено», — хмыкнул я. «О, что вы, господин Артемьев, за такое секретное служба его величество всю страну перевернет. Даже шутить на такие темы не надо». Артефакты должны применяться для борьбы с потусторонним, а не с аристократами. Ну, оставим это без комментариев. Наверняка кто-то с такой штукой на дворян доходит. Я бы ходил. Вон, как делают итальяшки с Сицилии. Горячие парни объявили свой остров территорий без дара, и то и дело совершали вылазки на материк для терактов. Быть римским аристократом — жить ходячей мишенью. Сложная у них там история». Весь остров под санкциями в блокаде, одержится каким-то чудом. И еще и зоны закрывают, которые у них возникают. Правда, там очень специфические условия у сицилийских демоноборцев. И судьба очень сложная. Ладно, неважно. Андрей, я вроде бы собрался. Что ты будешь брать? Обухов с энтузиазмом зарылся в оставшееся богатство. — Надеюсь, что у вас все получится, господин Артемьев, — сказала Мария. — У меня хорошее предчувствие. Папенька не очень верит в вашу затею, поэтому род Воронцовых готов помочь вам материально, но инкогнито. А я верю, я верю в вас, в ваш успех. Мои госпожа Воронцовые сами весьма заинтересованы в том, чтобы все получилось, — широко улыбнулся я. Уверяю вас, побольше многих. Своей же шкурой рискуем. Я буду молиться за вас, — сказала она, не отводя взор от спины Обухова. Да что с ними не так? Я даже сам заинтригован в желании понять их отношения. Ромео и Джульетта по-нашенски? По-пушгорски? Ой, не мое это дело. Обухов закончил с экипировкой быстрее меня. Выбрал более тяжелую броню и неожиданно алибарду Любитель помахать тяжеленьким? Хм, ну посмотрим на него в деле. «Прошу вас, Андрей, будьте осторожнее», — сказала ему Мария. И княжеч порывисто кивнул. «Пусть вам улыбается Иисус». «Вы не представляете, как велика моя благодарность!» Жарко поблагодарил ее Обухов, и обмен любезностями продолжился. В итоге мы забрались в «Москвич» Андрея только через час, покидав снаряжение на заднее сиденье и в багажник. Позади в прицепе для лошадей ехал пепельный медведь в своей дорожной форме. Обухов, кстати, назвал его «косолапиком», и новому питомцу рад был безмерно. «Да и вообще...» Стоило нам отъехать, как княжича прорвало. Он болтал, не переставая, вслух мечтая о том, как пустит зверюгу в ход. Глаза Обухова были красноватые, хотя и просил его высыпаться перед выездом. Но кто слушает семнадцатилетних сопляков? Княжич все фонтанировал справками, почерпнутыми из отчета по зоне номер П-3517. Весь на энтузиазме, короче. Всю ночь не спал, готовился и сейчас мне доказывал, что я не ошибся, взяв его с собой. Я слушал молча, хоть и был недоволен таким раскладом. «Когда идешь на драку, выспись, потому что иначе может случиться так, что в ответственный момент психика даст осечку или подведет реакция. Не одобряю, короче, я такого отношения сну Но не очень интенсивно это не одобряю, так как Андрей анемолог и ему главное вовремя команды раздавать и держаться чуть позади своего косолапика. Пусть ребенок радуется приключению». «Новоржевская зона располагалась в лесу. Остановившись на шоссе, в точке, откуда до места боя оставалось километра полтора, мы прошли регистрацию, благо очередей в такие места не бывает. Объединили заявку, подтверждая участие соратника, проверочными кодами, а затем приготовились к выходу. Андрей вывел своего косолапика, ласково почесал его под подбородком я облачился в доспех, забросив за спину небольшой рюкзак с артефактами и талисманами». Волнистый клинок нацепил на пояс, и пока княжич возился с питомцем, выпустил из кармана двоих бронемяков и мастер бронемяка, отправив их всех в сторону зоны. Андрей, думаю, не удивится таким созданием и вопросы задавать не станет, но мне будет чуть спокойнее, если останутся какие-нибудь сюрпризы. Здесь оцепления тоже не было как такового. Барьер первой церкви стоял, а вот военных укреплений не наблюдалось. Вдоль границы шла разбитая вездеходом колея, и патрульные здесь явно бывали, но сейчас лес был пуст и тих, и в нем клубился холодный туман. На Воржевскую зону классифицировали как обычную, хотя вроде как был потенциал на ресурсную, так как здесь блуждала видоизмененная стая. Однако пусть это остается на совести тех, кто проводил разведку. Мне лишь на руку такое решение. Чем больше можно запечатать, тем лучше» размером место прорыва было не очень большим так что полагаю сюда дольше собираться чем проходить в зону мы вошли готовые к драке цвета сразу стерлись в уши будто ваты натолкали поисковый артефакт я повесил на пояс и едва мы оказались в измененной реальности то он сразу оценил направление приблуда была похожа на мячик для массажа колючий шар и эти колючки зашевелились потянувшись в одну сторону к порталу слева от меня Остановился пепельный медведь, уже слегка подросший. Княжич в латах сидел у него на спине, положив перед собой алибарду. Ну, тоже неплохой вариант. Я махнул рукой в сторону портала, и косолапик зашагал вперёд, ломая мелкие деревья. Лес затаился. Звуков, кроме как шума от медведя, в нём не было. Ни воя, ни хрипа, ни лая. Стая где-то пряталась. И благодаря зарослям в некоторых овражках казалось что видоизмененное зверьё в любую секунду выскочит на нас из засады. Андрей грозно крутился в импровизированном седле. Медведь шёл вперёд важно, уверенно, а я всё не понимал, почему мы не слышим ничего, кроме себя. Участок зоны был слишком небольшим, чтобы разминуться с порождениями сопряжений. И с каждым шагом я всё больше и больше напрягался. Это ненормально. Они должны были уже напасть. «Смотри справа!» Окликнул меня сверху обухов. «Смотри! О, и прямо по курсу! В бой!» Княжич вцепился в шерсть косолапика, и тот с рыком скаканул вперед. С хрустом повалилась сухая сосна, ломая ветви себе и соседкам. То, что там справа, я не знаю, но Андрей точно решил сходу разобраться с хранителем портала. Я побежал за ним, понимая, что обогнать пепельного медведя не смогу, и медвежий всадник оторвался от меня почти сразу. А потом спереди что-то ухнуло, следом яростно заревел косолапик, а через пару мгновений волна высвобожденной энергии ударила в грудь. Я едва успел открыть каналы, чтобы пропустить силу по контуру, раскачивая и схватить всё, что смогу схватить. Успешно. Был один момент, когда показалось, будто бы контур не выдержит давление, но раскачанный организм выстоял. Не зря тренировался. А креп выходит. Ладно, что там справа он увидел? «Княжич молодец. С этим медведем и без меня дел может наворотить. И есть на кого округ оставить, если, конечно, к нему сейчас не придут с особенным предложением люди свиридова «Илья! Илья, мы устранили червоточину!» Издалека закричал княжич. Земля затряслась. Он скакал на своем медведе ко мне и ликуя размахивала алебардой. «Это так элементарно, Илья! Почему так элементарно далось нам это?» Ответ был передо мной. Я стоял на поляне с глубокой выжженной ямой. Судя по углям, уже несколько недель прошло с того момента, как здесь полили большой костер. В зале виднелись обугленные кости. Много костей. Медведь остановился у поляны, принюхиваясь. Андрей склонился вперед, и его скакун покорно лег, позволив седоку спешиться. «Что это?» «Это стая», — сказал я. «Кто-то ее перебил и сжег тела. Браконьеры. М? Ну...» Неодаренные группы, без регистрации. Браконьеры. Почему браконьеры? Не то, чтобы меня волновали эти трупы, и то, что нам кто-то случайно помог. Однако такие вот детали бытия надо знать. Но потому что совершают деяния эти лишь из корысти. Проходят тайно, собирают что могут, и не пытаются исправить разрывы. Вот как здесь. Прокрались, выбили зверьё и продали всё, что с них получили, оставив скверну чужого мира в нашем. «Но это же хорошо, Андрей. Нам меньше труда». Обухов скривился, как от зубной боли, а я продолжил. «Они же не могут сами закрыть разлом. Им нужен одаренный, так? Кстати, а почему с ними не ходят одаренные? Берешь любого и через него сливаешь энергию портала». «Илья, ты изумляешь меня? Да как такое возможно? Ведь только смертельный удар одаренного может создать отвод демонической силы». Многие ли готовы пойти на бой с простолюдинами и потом сойтись с демоном один на один? О, уверяю тебя, таких желающих сильно не хватает. Да и ежели вдруг попадется дворянин, готовый работать с оплотом, ему придется иметь дело со свиритовым Ммм, с этой стороны на возню зонами я не смотрел. Сталкивался со смешанными командами, знал принцип их работы, но скорее с точки зрения противостояния. Первым делом вырубаешь одаренного — И дальше уже расправляешься с мясом. Потому что люди в железе и без дара посреди серого мира мясо и есть. «И это не все неприятнейшие факторы, Илья», — продолжал Андрей. «А плод — это шваль. Это не герой древних времен. Там много тех, кто не нашел себя в мирной жизни. Головорезы, профессионалы, но головорезы. Им все равно, кого убивать, лишь бы платили. С аристократией у них есть сложности». «Сложности?» Говорят, что не все дворяне, ушедшие с оплотом, возвращаются из зоны обратно. Потому что у того, кто решился на работу с ними, планы не всегда совпадают с планами наемников. Никто не станет жертвовать своей жизнью из-за благородного. Он сказал это таким тоном, будто бы подражал кому-то. Дурной опыт, догадался я. Да. Когда искал я возможности для устранения зоны на моей земле, то обратился и к ним. Готов был идти вместе. Отдавал всю добычу. Но они все равно установили такую цену, что я... Что... Что ты решил сделать все сам. Разумно. Думаешь, это тоже оплот сделал? Нет, — чуть подумал Андрей. Не обязательно. Кроме них хватает людей, кто так пытается заработать. Надо обязательно указать на это место церковникам. Может, они смогут что-то сделать и найти участников. Без регистрации нельзя ходить в зоны. А я не видел здесь ни единой регистрации с момента разведывательного рейда. Так что браконьеры есть. Хм, многозначительно поставил точку я, закрыв тему безродных демоноборцев. Нет, я понимаю, что есть бригады, сработавшиеся, однако явно в этом уезде такие не объявлялись. Можно понять, почему ресурс у простолюдинов не бесконечный. Народ в такие места ходит специфический, маргинальный, не каждый захочет постоянно рисковать своей жизнью ради нестабильного заработка в весьма странных компаниях. Так что организации типа оплота чаще всего просто обеспечивали пушечным мясом всех желающих избавиться от зоны. За большие, получаются деньги. Грустная история. В ней надо бы покопаться побольше. «Идем, Илья», — сказал Андрей, — «к машине. Давай там подождем первую церковь. Мне как-то очень жарко в этих латах». самых взял», — про себя прокомментировал это я. Но вместо того, чтобы уйти прочь, добрался до трупа демона, И выпотрошил, забрав небольшой яшмовый сгусток. По деньгам заход получился не очень. Но сейчас мы работаем на рекламу. Когда мы вышли на шоссе, то медведь сжался до походных размеров и забрел в лошадиный прицеп. Снявший латы, Андрей захлопнул за ним дверцу и, мокрый от пота, но счастливый, встал рядом со мною. «У нас получился, Илья. Куда мы двинемся дальше?» Я стащил нагрудник, бросил на заднее сиденье повернулся к княжичу. — Я... — Иисус Милосердный, — выдохнул Обухов. — Что это у тебя?